Глава восьмая Из империи нам удалось отплыть без проблем. Вампиры на улицу вообще не выходили, на глаза магам не попадались, а простые люди считали их подобными себе, хотя это было и не так. Только когда мы начали погрузку, откуда-то появился совсем молодой некромант. К сожалению, несмотря на свою молодость, этот Проныра понял, кто перед ним, и поднял шум недоумок. Стражи набежала немало, пришлось мне вступить в переговоры. Без моего приказа кровососы никого не трогают, но они будут защищать свои жизни, если возникнет такая необходимость. Это я мог запросто убить хоть кого из них. Остальные вампиры отнесутся к этому спокойно, даже если их будут резать на части. А вот от других людей такого безобразия не потерпят. Стражникам я сообщил, что это мои подчиненные, и они никому не причинят зла». Тут подключился и купец, сообщив всем присутствующим, что я сильный некромант и не стоит переживать. Похоже, у него на самом деле серьезное влияние в городе, хоть оно и является простолюдином, потому что стража заметно успокоилась. Правда, около двух сотен бойцов постоянно находились неподалеку, а потом пришли еще два мага. Последние не стали ко мне подходить. Похоже, впечатлились магическим резервом и решили не нарываться. Имелось у меня опасение, что кто-нибудь сообщит в тайную канцелярию о таком необычном маге, но желающих не нашлось. Впрочем, перед самым отплытием Газрон отправил гонца, так что вскоре все, кому это нужно, будут знать о том, что мне довелось снова побывать в Империи. Кстати, купец помог и с висельниками, мне удалось их выкупить, и не скажу, что это обошлось слишком дорого. Море нам удалось пересечь без проблем, погода благоволила, что несказанно радовало. Газрон даже специально сделал небольшой крюк, не сразу отправился к порту, а дал возможность посмотреть, что происходило в тех землях, по которым пришелся магический удар Димуров. Надо сказать, что зрелище меня впечатлило. Трудно сказать, сколько лет будут восстанавливаться эти земли. Это не те гиблые земли, в которых мне доводилось бывать, а что-то новое намного опаснее. Даже с моря было видно то, как вспыхивает и пропадает то одна, то другая магическая аномалия. Там не то, что простой человек, но даже нежить не сможет уцелеть. Похоже, та орда мертвых успела выйти из-под удара, потому что в противном случае она вся бы была уничтожена магией. В общем, пройдут сотни, если не тысячи лет, прежде чем Земля снова восстановится и станет пригодной для жизни. Вообще, я мог бы пройтись по этим Землям, но только в том случае, если изучу нужное заклинание. Не учил Грешин, других забот не хватало. Налегал больше на боевую и лечебную магию, обрадить погиблым землям как-то не собирался. Как уже было сказано, прибрежные города не пострадали, и там даже были люди. Скорее всего, это не местные жители, а простые любители чужого добра обносили дома, отбиваясь от мертвяков, которых в городах еще хватало. Думаю, скоро их там всех вырежут. Порт, в который мы прибыли, на самом деле оказался совсем небольшим. В него даже не смогли войти все три корабля, разгружали их по очереди. Хорошо, что удалось найти телеги и лошадей. Я уже начал переживать, что не удастся сразу все добро вывести. Повезло, что тут вообще остались люди. А этот, так называемый порт, построили совсем недавно, и, как мне кажется, расширять его не будут. Не слишком популярно это место. Удивительно, что хоть такое имеется. Видно, местный аристократ расстарался, хоть как-то пытается привести свои владения в порядок. Мне пришлось обратиться и к нему, иначе бы просто не смогли погрузить все свое имущество, купленных телег и лошадей не хватало. Зато мы прошли по морю большую часть маршрута, что радовало. По сути, мы сейчас находились в королевстве, из которого к нам поперли мертвяки. Удивляло то, что хоть тут кто-то выжил, а может это просто беглецы вернулись, точнее беженцы. Газрон оказался прав, ему принесли верную информацию. Наше королевство прекратило свое существование и развалилось на десятки даже не княжеств, а графств и баронств. Хотя имелись и более серьезные формирования, но в целом картина вырисовывалась крайне печально. Даже вот этот барон, который держал порт, был независимым. Его дружина состояла из неполных четырех десятков бойцов, а все равно независимой. Конечно, эта территория не относилась к нашему королевству, но не думаю, что у нас дела обстоят лучше. Мне довелось побеседовать с этим аристократом. Он на самом деле был один из беженцев. Являлся участником войны с нежитью. Умудрился уцелеть и сохранить часть дружины, после чего вернулся домой. Вскоре начали возвращаться простые крестьяне. Вокруг него они и кучковались, хоть какая-то защита. Но и ему хорошо. Дружину надо кормить, да и самому нужно что-то есть. В общем, кое-как наладили быт. Организовали что-то вроде порта. Разумеется, не для приема торговых кораблей, а для обычных рыбаков. Он пошел нам навстречу и быстро помог скупить лошадей. Всех, каких только можно. У нас в королевстве война продолжалась до сих пор. Дворяне самозабвенно резали друг друга. Такое ощущение, что люди сошли с ума. Вырезали целыми семьями. Вырывали друг у друга деревеньки. А если понимали, что держать не смогут, то просто сжигали их. Естественно, такие события сильно не нравились крестьянам. Да и как это может понравиться, если уже второй год в стране был голод? Как сеять и пахать, если в любую минуту могут наскочить и забрать все невеликое имущество, а посевы просто сжечь? Именно из-за этого на территории королевства возникло множество бандитских шаек, что тоже пагубно влияло на благосостояние жителей. Как мне сообщили, имелась даже такая территория, где крестьяне подняли бонд. Кроме того, они умудрились выгнать часть дворян, а часть перебить, и теперь как-то существуют сами по себе. Соседи не нападали по той причине, что у них творилось то же самое, им сейчас не до завоеваний. Конечно, такие новости меня не радовали. Даже возникла мысль все бросить и рвануть к себе домой. Посмотреть, что там и как. Белла умудрилась уговорить этого не делать. Ничего страшного за несколько дней не произойдет. А значит, не стоит так переживать. До границы нашего королевства мы добрались без каких-либо проблем. «Какие могут быть проблемы, если нам не попадались ни обжитые деревни, ни люди?» «Разбойникам тут тоже взяться неоткуда. Им здесь просто нечего делать. Мост через реку, где мы больше двух лет назад приняли бой с нежитью, до сих пор был разрушен. Но я знал, в каком месте имелся брод, перебрались без проблем. Само собой, границу никто не охранял. Да и кто может напасть с этой стороны? Разве что какие-нибудь заблудившиеся мертвяки». Порадовало, что хоть в нашем королевстве начали попадаться деревеньки. Правда, людей в них было очень мало. Мы их почти не видели. Видимо, за дорогой наблюдали. Причем сами деревенские жители. А когда мы приближались, предпочитали удрать в лес. В общем, картина удручала. Никаких тебе военных разъездов, никого. Как будто все дворяне уже вымерли. Скорее всего, местным не повезло, пали в бою. А на их место никто не пришел. Мы не расслаблялись. Впереди по обочине заросшей дороги двигался небольшой отряд вампиров, которые должны предупредить в случае засады. Все же у нас огромный обоз. Даже не на всех телегах сидели вампиры. Личного состава не хватало. Приходилось привязывать лошадей за впереди идущие повозки. Два раза нарывались на разбойников. И если первая шайка предпочела с нами не связываться, то вторая готовила засаду. Я остановил обоз и приказал кровососам навести впереди порядок, что они и сделали. Моим надеждам не суждено было сбыться, не было порядка и в наших землях. Я знал, где начинаются наши первые поселения. Так вот, сейчас их не было. Деревни были сожжены, поля не распаханы. Конечно, во время нашествия крестьяне убежали, но деревни сожгли точно не мертвяки. А значит, отец тоже с кем-то воюет. То, что все мои родные тоже погибли, даже и думать не хотелось. «Раньше, при приближении к столице нашего графства, мне бы уже повстречалось несколько разъездов, а сейчас вообще никого не было. Уже через пару дней пути начали появляться первые обжитые деревни. Правда, крестьяне также предпочли не встречаться с неизвестным отрядом. У меня ведь с собой не было нашего герба, вот и принимали за чужаков. Самое печальное, что не организовали что-то вроде дозоров». Недружинники их предупреждали об опасности. Опасаясь того, что мы можем запросто прийти к городу, где уже правят не мой отец, а враги, я все же приказал кого-нибудь поймать, чтобы допросить. Мой приказ был тут же выполнен. Приволокли целую семью. Видно, недалеко они убегали. Просто ждали поблизости. Когда мы уйдем, и наблюдали, что вообще будем предпринимать. Если дети, которых привели вампиры, были просто напуганы, то по лицу мужчины было видно, что он вроде бы меня узнал. «Я ведь тоже объезжал свои владения вместе с отцом, вот и признал». «Господин граф?» — как-то неуверенно спросил он. «Угадал», — кивнул я. «Бояться меня не надо. Я вам не враг. Алват, накорми детей и эту женщину, а мы пока побеседуем». Повторять дважды было не нужно, а крестьяне особо не стеснялись и с радостью взяли предложенную еду. «Господин граф обошел все окрестные леса. Мы тоже вас искали». Первым начал беседу мужчина. «Думали, что пали в бою?» «Повезло», — вздохнул я. «Что тут у вас творится? Где дружина? Почему я так спокойно въехал в наши владения?» «Меня даже никто не попытался остановить. Моя семья жива?» «Жива», — часто закивал мужчина. «Только воинов мало осталось. Мы же войну ведем». «С кем?» «Так с князем Барнутом», — вздохнул мужчина. «Чтоб его боги прокляли. Он сначала вашему батюшке предлагал под его руку пойти». Ну, а когда он отказался, так стал наскакивать на деревне. Даже бой был, где наши рати потерпели поражение. У князя тоже сил нет столицу взять. Но его люди часто тут шастают. Вот мы при их появлении стараемся в леса сбежать и обождать, пока они обратно к себе уйдут. В противном случае нас всех побьют, а девок снасильничают. «У моего отца вообще дружины не осталось», — поразился я. «Немного осталось. Есть еще отряд на границе наших владений». «Даже удивительно, почему они вас не заметили». «Понятно», — кивнул я. «На самом деле мне все понятно. Мы просто пришли оттуда, откуда никого не ждали. Вот разминулись с отрядом разведки отца. Больше я крестьяна расспрашивать не стал. С отцом поговорю, приказал всем ускориться. До города идти еще несколько дней. Нужно торопиться. Чем ближе мы подходили к столице нашего графства, городу Зорду, тем больше деревень было заселено людьми. Видимо, враги сюда не заходили. Князь ведет войну с кем-то еще, а значит, у него до графа дело пока не доходит. Но это пока. Как это ни печально, но разъездов не было и здесь. Крестьяне тоже не подходили, хотя и не разбегались. Слишком времена неспокойные. Мы больше походили на большой купеческий караван, чем на отряд вояк. Повозок и телег было явно больше, чем у воинского отряда. Мы вышли к стенам города, когда начало темнеть. Решил не ночевать вблизи города, а побыстрее до него добраться, поэтому гнал всех вперед. Хорошо, что на стенах заметили приближение длинного обоза, ворота были закрыты. На стенах виднелись войны с факелами, по всей видимости, они уже подняли тревогу. Когда я приблизился к подъемному мосту, мне под ноги в землю вонзилась стрела. — Кто такие? — услышал я грозный окрик со стены. Губы у меня сразу же растянулись в улыбке, я его узнал. «Надо же, ведь мой охранник Шертон был бароном. Не пойму, что он делает на стенах. Или после моей пропажи в наказании лишился земель?» «Свои!» — закричал я в ответ. «Шертон, открывай ворота! Бездельник ты этакий!» После моего крика над стеной повисла тишина. «Господин Маркус!» — как-то неуверенно спросил он. «Да, это господин Маркус!» — на этот раз закричала Белла. «Долго мы еще тут стоять будем?» Судя по грохоту, мужчина так торопился, что умудрился упасть на лестнице. А потом пришлось подождать, пока поднимут железную решетку. После этого в воротах открылась небольшая дверь, из которой вышел мой охранник с факелом. Видно, решил удостовериться, что это действительно мы. Ров хоть и был небольшим, но разглядеть мое лицо мужчина не смог. Пришлось зажечь на руке магические шары и поднести его поближе к лицу. «Узнал!» — с усмешкой спросил я. «О, боги!» — выдохнул Шертон, а после обернулся к стене. — Открыть ворота! — заорал он. — И отправьте кого-нибудь господину графу! Да скажите, что вернулся его сын и наследник! Ворота тут же открылись, после чего Шертон, позабыв, что перед ним начальство, полез ко мне обниматься. Был он, тоже обнял, да так крепко, что девушка пискнула. Все это время он что-то причитал, как старик, к которому вернулся любимый внук. Только когда мы проехали в городские ворота, я почувствовал, что наконец-то очутился среди своих. Лица у людей были радостные, воинов набежало немало. Говорю же, заметили приближение неизвестного отряда, да еще и в темноте подходили. К нашему обозу начали стягиваться простые горожане. Надо же, вроде бы только приехал, а слухи уже разошлись чуть ли не по всему городу. Как будто наше прибытие объявил Глашатай. В общем, долгая и тяжелая дорога оказалась позади. Мы были дома, где нам искренне рады. С большим трудом мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица. «Аил!» — подозвал я к себе главного вампира. «Поставь три десятка на стены. Они у тебя глазастые. Пусть на стенах службу несут. Мало ли чего». «Может, сначала покормить?» — влез в разговор Шертон. «Они ведь с дороги. Наверное, жрать хотят». «Ты помнишь Ализу в гиблых землях?» С усмешкой спросил я своего друга. «Конечно, помню!» Настороженно кивнул он. «Можно сказать, что эти славные ребята — ее дальние родственники». «Кровососы?» — охнул мужчина. «Они самые!» — кивнул я. «Так что не стоит тебе их кормить. Опасаться их тоже не стоит. Они никому вреда не причинят. Считайте, что это тоже моя охрана». — Понятно. — Шертон быстро успокоился, потом назначил на стене старшего, а сам решил отправиться в замок вместе со мной. Кстати, мой питомец тоже узнал вояку, крутился вокруг него, несколько раз чуть не сбил с ног, как разыгравшаяся собака, даже хотел облизать ему лицо. Пока мы добирались до замка, родители успели поднять, если они вообще спать легли. Вся родня дружно высыпала на улицу. К моему большому удивлению, у нас в гостях был некромант Злухам, он мне только кивнул, как и я ему. А после на меня брошились родные. Отец крепко обнял, после чего его оттеснила мама с сестрами и моим братом. Я смотрел по сторонам. Моя супруга тоже должна быть здесь вместе с ребенком. Как-то слабо верилась в то, что в такое неспокойное время она поехала гостить к своим родителям. Меня долго тормошили и тискали прямо во дворе замка, как маленького ребенка. Потом переключились на вампиров, их никто обнимать не стал, всем было просто любопытно на них посмотреть. Ведь никто из присутствующих, даже злоухам, не видели таких необычных существ. Только сейчас мне удалось задать интересующий меня вопрос. «А где моя супруга с ребенком?» — тихо спросил я у отца. По его лицу, которое как будто стало каменным, я сразу понял, что ничего хорошего он мне сейчас не сообщит. Так оно и вышло. «Нет у тебя больше жены». — Сынок, и ребёнка тоже нет. — Они убиты, сообщил он мне. — Кем? — выдохнул я. — Учитывая, что карета, в которой они ехали, каким-то чудом оказалась у нашего соседа, князя Барнута, вывод напрашивается сам собой.